Глава 41. Кулинария другого мира. После боя с гоблинами прошла уже неделя. Было поздно, и мы сидели в кухне нашей таверны. Как и было обещано Фран, я готовил для нее что-нибудь вкусненькое. Из-за того, что летающий по кухне готовящий меч мог вызвать подозрения, Фран тоже находилась где-то рядом. Местные повара так и сказали, «Если поздно ночью, после закрытия столовой, то вы без проблем можете ей воспользоваться». Поэтому у нас даже было разрешение. Я был полностью погружен в процесс. Чэн -чэн -чэн чэ -чэ. чан чан чан чан чан чан чан чан А? Добро пожаловать. Пришло время испробовать кухню другого мира. Ого. Не понимая смысла слов, но угадав по интонации что-то восторженное, Фран начала хлопать в ладоши. Первое блюдо на сегодня. Вуаля! Мясо? В точку! Сегодня я приготовил для тебя рубленое мясо каменного бизона и взрывного кабана. По 30 кило каждого. Более того, плоды рунного тюльпана, напоминающие лук. Яйца золотой курицы, хлебные сухарики и все виды специй тоже были готовы. Тогда размешай вот это. Угу. Стоит пользоваться, раз на позволили, не так ли? Теперь я могу питаться только с стрипней мастера. Судя по твоим званиям, ты сама должна уметь готовить очень даже не дурно. Я не буду готовить то, чего мне не хочется. А, ну да. То, чего хочется, Фран, это земная кухня. И никто, кроме меня, не может её так покормить. Ну, потому что никто не был на земле. Даже если готовить похоже, возможно, уровень изысканности будет различаться, потому что такую кухню никто действительно не пробовал. Я начал нарезать плодыруного тюльпана. Желая порубить их как можно мельче, я решил использовать ауру меча. Раньше я пользовался своим телом. Конечно, после кипячения и магии очищения. Но... Я использовал демонический ядовитый клык для убийства демона. Поэтому мне было немножко тревожно. Фран ни разу не чувствовал себя плохо после моей стрепни. Но это еще не означало, что моя еда абсолютно безопасна. Нарезанные рунные тюльпаны я пожарил, тщательно перемешивая, в сковороде. Смешай рубленное мясо, а затем скатай шарики размером с луковицу. Потом добавь специи. И продолжай смешивать. Так точно. Я тоже смешал оставшееся мясо с помощью телекинеза. Когда мы закончили, у нас оказалось 60 килограмм отборной основы для котлет. Если честно, у меня начало появляться чувство, что я немного переборщил. Однако, когда я помещу мясо в пространственное хранилище, оно не испортится. Так что все в норме. Так сказать, запас на будущее. Так, теперь начнем жарить котлеты. Угу. Даже при использовании огромной духовой печи в связке с магией, чтобы ускорить процесс, не получилось приготовить все за один присест. Следующий шаг – надо нарезать все эти овощи и поставить их тушиться. Угу. Тогда я тоже буду нарезать. Я начала осознавать, что на городском рынке меня могло немного занести. Следуя за инстинктами, я увлекся покупкой различных ингредиентов. Огромный горшок миса и соевый соус вместе с большой корзиной приправ тоже были куплены. А после этого мы приобрели несколько кастрюль грамотных размеров. Из-за этого наши карманы недосчитались еще одной сотни тысяч города. Хе -хе. Хе -хе. Хе -хе. Нет, это было для приготовления вкусности для фран, то есть было жизненно необходимо. Так, теперь добавим немного воды, а затем бросим специи. Я прибавил огне с помощью магии, используя телекинез. А еще с магией шинковал овощи как миксер. Когда я закончил, получился демиглас Он как минимум имел изумительный запах. После этого появились томатная паста, суп консома, куриный бульон и многое другое. На этом этапе я начал инструктировать Фран, как правильно использовать ингредиенты. Ага, продолжай помешивать. Вот так. К тому моменту, как третья партия котлет была готова, супы и соусы уже ждали своего гурмана. «Хорошо! Неплохо! Если на рынке найдутся схожие приправы, я смогу повторить блюдо любой кухни!» Я поливал котлеты демигласом и отправлял их в инвентарь одну за другой. План заключался в том, чтобы всегда иметь запас горячей пищи. Также появились котлеты, заправленные томатной пастой и суевым соусом. Рогой из сублезубого тирана, взрывная черепаха глубокой прожарки — Кабаяки из раздваивающейся змеи, жареный каменный паук, тушеный язык каменного бизона, печеный грохочущий боров с имбирем, сосиски, бекон, жерки, миса и другие блюда были приготовлены. Так, хорошо. Мясные блюда почти готовы. Ого! Ни с того ни с сего грянул рассвет. На сегодня закончим, а завтра придем снова. И снова мы на кухне. Сегодня мы будем готовить рыбные блюда. Что ж, даже если я говорю так, У меня нет никакой рыбы, помимо рыбы безумства. мы стоит сделать из нее ницуки, шояки и темпуру. Также я решил приготовить немного миньера. Но ведь от японца ожидается, что в ином мире он будет есть японскую кухню. Эм, ну... Я-то не буду есть, конечно, но... А, кстати, о ядовитом болоте. Похоже, наши действия привели к появлению загадочной легенды о внезапно исчезнувшей тупе Нал знала, что мы что-то сделали, но оказалось, что она не из того типа людей, кто станет распространять информацию среди искателей. Может, мы даже слегка переусердствовали. Упс, пока я тут задумался, Ницуки уже приготовились. Цвет хороший. Ладно, это была самая важная часть, но мы все еще не закончили. Теперь второстепенное блюдо. Начнем с супов. Будем работать со вчерашними заготовками, но на этот раз добавим соли и перца и бросим пару новых ингредиентов. Суп консомя с сосисками. Разве это не должно быть вкусно? Нельзя было не использовать кости рыб, поэтому китайский рыбный суп Дайси готов. Конечно, я не забыла о салатах и жареных овощах. Пищевой баланс должен держаться за Франс стальной хваткой в ее период бурного роста. Что касалось ее текущего состояния, оно и меня несколько тревожило. Ее тело уже стало более округлым, Но все-таки в сравнении с другими детьми ее возраста, она оставалась пугающе тощей. Да и ее рост, похоже, не самых высоких. Питание крайне важно, это уж точно. Она? Нет, ничего. Теперь основные блюда. Сегодня я по-новой открыл для себя рынок Арессе, ведь там был даже рис. Эта территория включает в себя и южные, и северные регионы. Поэтому здесь едят и рис, и продукты, основанные на пшене. Рис готовили в нескольких огромных кастрюлях. Конечно, мука тоже идет в ход. Удон, хлеб, наан, окономияки. Все богатые углеводородами продукты тоже присутствовали. Можно было найти и хлеб в виде обычного багета, а также прямоугольной формы, как любят японцы. Была даже китайская лапша, ведь на рынке была щелочная вода. Не думаю, что что-то пошло неправильно при замешивании теста на лапшу. Но это было очень легко из-за стороны воды. Так что можно было сделать и рамен, и собу. Теперь, когда готов нааный рис, настало время для него. Что ж, теперь стоит подумать о приготовлении особого блюда. Особого? Эй, твои ожидания слишком высоки, раз глаза так заблестели. Ладно, думаю, стоит постараться, правда? Что это? Это особое гипер-ультра-блюдо. Оно называется карри. Карриа... Из чего оно? Мгм, mm -hmm. все видишь. При жизни на земле карри была моим любимым блюдом. Здесь я не ем. Ни намека на аппетит не появилась за такой длинный промежуток времени. Зато я хочу, чтобы Фран питалась вкусно и полезно. Это означает, что я обязан приготовить карри. Мы не сможем продолжать работать без этого. Это уж точно! Расталкивай приправу вот так. Красиво. Это для того, чтобы карри получилась вкусной. А как готовить? Правильно. Пока ты ее толчишь, ты ее готовишь. О, -о, о Через час перед нами стояли три кастрюли внушительных размеров, наполненные карри до краев. Сначала я решил остановиться на небольшой кастрюльке. Все же специи дорого стоят. Однако после того, как Фран попробовала щепотку специи, она начала поглощать ее со страшной скоростью. И в мгновение ока... Приправа кончилась. В итоге Франна стояла на том, чтобы все приправы пошли на изготовление карри в огромных количествах. Сладкие, мягкие острые приправы были готовы. Часть уже была добавлена к выходящим овощам. Даже если я говорю это, я приготовил настоящие шедевры. Если бы я взял их в Японию, они бы точно продавались. И очень даже хорошо. Я была рождена для того, чтобы попробовать это блюдо. Тебе настолько нравится? Спасибо, мастер. Похоже, это самая искренняя благодарность из всех, что я получал за всю жизнь. Надо будет следить за тем, чтобы она не питалась только карри. Я посчитал, сколько порций я приготовил за два дня. Получалось около двух тысяч. Другими словами, этого должно хватить больше, чем на год. Однако, несмотря на миниатюрный вид Фран, она очень много ест. Поэтому шансы на то, что запасы иссякнут раньше, увеличиваются в геометрической прогрессии. Что ж, хотя бы ненадолго, но мы забудем о вопросе про питание. А теперь вторую порцию кария. Но ты только что ела. Пожалуйста. Ну что поделаешь, но только одну ладно? Ого. Фран упорно тренируется, так что еще одна не должна повредить. Правда?